Глава 3. Заглянув в лист с расписанием, обнаружила, что сейчас у меня пара по видам нечисти. Раньше этот предмет вела Берита Тер Болдри, и имени нового преподавателя Транер не удосужился написать. А я, уже опоздавшая к началу занятия, могла только гадать, на кого нарвусь. «Разрешите?» Постучавшись, решительно распахнула дверь. «Суворова!» — узнал меня проректор. «Вы опоздали. А посему?» Синий взгляд прожег насквозь. «Я же, помня о том, что демону ни в коем случае не стоит смотреть в глаза, самозабвенно рассматривала каменный пол. Можете пройти к доске и рассказать о тех видах нечисти» с которыми довелось столкнуться недавно. «О, ну за что мне это?» Я мельком окинула взглядом аудиторию. Весь первый курс, даже целители. Теперь специализацию любого адепта можно было определить по цвету мантии. Взгляд невольно переместился к коричнево-золотым рядам. От ободряющей улыбки Ника стало спокойнее. «А чего я, собственно, нервничаю?» Расправив плечи, шагнула к кафедре. Нечисть бывает нескольких видов. Низшая, условно разумная и высшая. К низшим относятся. Перечислив характеристики основных видов тварей, перешла к способам их уничтожения. Мое выступление растянулось на полчаса. «Все это время, лирай, Откинувшись на преподавательском кресле, дремал, изредка посматривая в сторону адептов. «Закончили?» Сцедив зевок, поинтересовался он. «Да». «У кого какие вопросы к Вейре Суворовой?» «А правда, что вы уже убивали Уров?» Поднял руку один из практиков. «Да, было такое», — призналась неохотно. А какой из способов уничтожения использовали? «Огненный вихрь, кулак, черную сушь» – назвала лишь некоторое заклинание. «Для первого курса более чем достаточно». «Как вы добрались до портала сквозь гущу твари?» – спросил кто-то. «Да, Суворова, очень интересный вопрос», – поддержал демон. Использовала качественную иллюзию Ура. В аудитории все затихли. Видимо, переваривали информацию. Продемонстрируйте нам. Оживился преподаватель. Любопытно посмотреть на вашу качественную иллюзию. Э, -э замялась я. Сейчас, прямо тут? Вас что-то смущает? Усмехнулся проректор. Ну, возможно, некоторое несоответствие оригиналу. Не было времени изучить нюансы внешности. Не страшно, важен сам факт. Как хотите, пожала плечами. Сама она просилась, добавила про себя. Сконцентрировавшись, я около минуты потратила на нормализацию правильного дыхания и усреднение ритма сердца. Тишина в аудитории установилась гробовая. Это позволило довольно быстро прийти в нужное состояние и представить себя уром. В спокойной обстановке я даже смогла извлечь из памяти достоверный образ твари. Примерить его на себя не составило труда. Как у меня это получилось и сама не понимала. Вроде бы что-то из области ментального воздействия на разум окружающих. Грэм объяснял про направленные потоки магии. Они, сплетенные определенным образом, попадали в поле видимости любого объекта и демонстрировали заданные маргом визуальные картинки. Я помнила теорию из иллюзорной магии, но в реальности полагалось на интуицию. Попросту говоря, меня не волновало, каким образом все происходит. Главное, конечный результат. А он... Ребята с первых рядов отхлынули назад. Сжались в кучку в самой дальней части аудитории. Дистрелла, с которого в раз слетела вся сонливость, мгновенно перетек боевую стойку. В его руках сформировались смертельные заклинания. «Эх, как его пробрало!» — хихикнула я. да а из вместо смешка вырвался громкий рык «Неужели настолько правдоподобно получилось? Вот бы глянуть на такую красоту!» «Достаточно!» – выдавил Дистрелла. «Вера Суворова, вы не могли бы убрать иллюзию?» «Хорошо!» – я улыбнулась. «На деле!» – тварь, развернувшись к преподавателю, продемонстрировала шикарный оскал полный ядовитых зубов пасти. Готова поклясться. Смуглый демон побледнел, а уровень заклинаний в руках повысился с пятого на седьмой. «Благодарю!» Лерай выдавил некое подобие улыбки. «Когда я вернула себе прежний облик. Давайте зачетку, вы заслужили высший бал!» «Ого! Ради этого стоило стараться!» — обрадовалась я. Виды нечисти мы четыре семестра изучаем, а Тер Орленд как раз два года общей программы в меня вбухал. Глядишь, там экзамен сдам экстерном». Пришлось немного задержаться, пока проректор подозрительно долго чего-то вписывал в табель успеваемости. Каково же было удивление, когда я в зачетке увидела проставленными все четыре экзамена а также восемь зачетов и две практики. Эм, неужели для этого потребовалось всего лишь иллюзия? Впрочем, Лерай мог знать, что Грэм подтягивал уровень моих знаний магическим способом. Ну, хотя бы и так. Мне же лучше. Уж я найду, чем заполнить освободившееся время. Следующей парой были яды и зелья. Я спустилась на этаж ниже, где располагались лаборатории ядаваров. Ник помахал мне рукой, приглашая присоединиться к нему. Оказывается, он придержал свободное место за столом. «Чего этот демон от тебя хотел?» – поинтересовался друг. Вместо ответа сунула парню зачетку. «Ну, ничего себе! Это же надо!» «За один урок весь предмет сдать, да еще стрелому!» Говорят, он зверь на экзаменах. Сама не ожидала. Думала, оценку по теме поставит, а он весь курс зачел. «Слушай, твой уровень настоящий был!» Восхитился Ник. «Невероятно! Поверь, такие вещи я распознаю теперь без труда. Твой подарочек! «А я-то думаю, чего проректор занервничал?» Сдавила смешок в кулак, а народ как ветром сдуло. «Алена, я сам чуть не поддался панике, если бы своими глазами не видел, что это ты. Иллюзию не распознал. Там и аура, и внешнее сходство, и повадки, и даже запах. Все соответствовало оригиналу». «Я вам не мешаю!» Звонкий голос, раздавшийся прямо над нами, заставил подпрыгнуть обоих. Возле нас стояла весьма колоритная оборотница, довольно высокая, статная, в строгом брючном костюме, подчеркивающем достоинство фигуры. В женщине чувствовалась порода. Классические правильные черты немного портил длинноватый нос с широкими крыльями. Но с другой стороны, именно он, вкупе с тонкой линией бровей и слегка пухлой нижней губой, придавал владелице особый шарм. Желтого цвета глаза с вертикальным зрачком указали на то, что эта оса принадлежит к семейству кошачьих. И сейчас, когда женщина злилась, они казались расплавленными золотыми озерами. «Простите!» Пробормотала виновата. «Не прощу». «Мы не специально», – буркнул Ник и тут же стушевался под разъяренным взглядом. «Фамилии?» «Суворова, Хорник», – одновременно ответили мы. «Задержитесь после пары. Сообщу о наказании». Распорядилась она чуть более спокойным тоном. «Я почти уверена» что оборотница наслышана о нас. На это указывали едва дрогнувшие лицевые мышцы, когда мы назвали себя. Судя по всему, особо выделять кого-то из общей массы адептов она не собиралась. Но что-то подсказывало, Отработку спросит в двойном размере. Вернувшись на кафедру, расположенную на небольшом возвышении над ученическими столами, Женщина окинула аудиторию внимательным взглядом. Убедившись, что все адепты прониклись в ее персоной и не отвлекаются от учебного процесса, приступила к уроку. Позвольте представиться. Реолин Амельса, ведущий ядолог империи. Яды и зелья мы с вами будем изучать на протяжении четырех лет. Советую с уважением отнестись к предмету. Все зачеты, экзамены и практику принимаю лично. Те знания, что я вложу в ваши головы, незаменимы в любой сфере жизни. Не говоря о том, что каждое из пяти направлений Академии так или иначе берет эти самые знания за основу. Пропустить мое занятие можно только в случае смерти. Теоретический материал будет общим для всех специальностей. В этом семестре основной упор ляжет на изучение растений, их свойств, географического расположения, способов сбора и хранения. Информации масса, так что не вижу смысла терять время. Берем тетради, перья и настраиваемся на то, что писать придется большими объемами. Реалин не обманула, конспектировали мы много. К концу пары пальцы нещадно ломила от нагрузки и знаний. Конечно, теория услужливо всплывала в памяти. Стоило затронуть какую-то тему. Но оборотница давала не только голые факты. Она наглядно демонстрировала каждое растение, о котором говорила. Попутно рассказывала о нюансах сбора. Раскрывала маленькие хитрости без которых на одном книжном знании далеко не уедешь. В целом предмет мне понравился, и то, как его предподносила Вейра А. Мельса, в особенности. Развернутый реферат по разновидностям плетеного астролистника огласила преподавательница наша с ником наказание. Хорника пишет горный подвид, а вы, Суворова, возьмете себе пустынный. «Это не все», – осадила она нас, обрадовавшихся, что так легко отделались. «Физический труд на благо Академии пойдет вам на пользу. Четвертой парой у третьего курса практические занятия, так что сразу после жду вас. Будете приводить лабораторию в порядок». Тяжело вздохнув, мы дружно кивнули и отправились на выход. «Реферат, полбеды!» всего ты и надо посидеть в библиотеке. А вот чистка лаборатории – дело трудоемкое, кропотливое и неблагодарное. Потому что на следующем же занятии адепты заляпают все в десятикратном размере. Факт. Третьей парой стояла топономика. На уроке Агнеса и Каренеля можно было выспаться. Настолько монотонно начитывал он материал подперев голову рукой, благополучно дремала, вполуха прислушиваясь к тому, что говорил преподаватель. Теоретический материал, как я уже убедилась, усвоился замечательно. Надо бы поговорить о Амаргом о досрочной сдаче экзамена. Уж что, а поспать смогу и в комнате на удобной кровати. Едва дождавшись, когда прозвенит звонок, сцедив очередной зевок в кулак, Собрала письменные принадлежности, что лежали на столе для вида, и направилась на выход. «Ну что, обедать?» – спросил Ник. «Эммм...» – замялась, размышляя, как бы помягче сказать другу, что демон нарушил наши планы. Но говорить ничего не пришлось. И сполыхнувший в пяти шагах рамки портала появился ректор. Никола сметнул на него недобрый взгляд, потом с укором посмотрел на меня. «Ник, извини, может, вечером увидимся», – остановила собиравшегося сбежать друга. «Да, как скажешь», – отрывисто сказал артефактор. пробормотав Бармотев еще что-то совсем непонятное», – развернулся и чуть ли не бегом ринулся к переходной арке этажа. «Обиделся!» – расстроилась я. «Но ведь это всего лишь обед и...» «Алена, ты готова?» Засмотревшись след другу, пропустила момент, когда Транер подошел вплотную. «Да, тогда пойдем. Нужно заскочить к тебе. Хочу, чтобы ты надела более подходящий случаю наряд. Если не против, конечно». «Это так необходимо?» Вот уж чего не хотела так переодеваться. Мне не ответили. Спустя мгновение мы с оказались в гостиной. «Поторопись, пожалуйста», – попросил мужчина. «Кажется, кто-то всерьез взялся ухаживать за мной. Иначе к чему столько сложностей для простого обеда?» Платье обнаружила в спальне на кровати. Приталенное, темно-синее с ажурной вышивкой на скромном квадратном вырезе и лифе. Строгая и в то же время изысканная. Боковая шнуровка позволяла надеть или снять обновку самостоятельно. Переоделась довольно быстро. Такому наряду не помешала бы красивая прическа, но времени на нее не было. Поэтому сняла резинку, удерживающую хвост, расчесалась, оставив волосы распущенными. Туфельки в тон нашлись в гардеробной. Чтобы не замерзнуть, на улице как-никак осень. Накинула плащ, скрывающий фигуру от макушки до пяток. «Готово!» Демон встретил на пороге. Чуть не столкнулась с ним нос к носу, когда открыла дверь. «Дай посмотреть!» Ловко распустил завязки плаща, отбросил его в сторону. «Сидит идеально!» «Тебе очень идет этот свет», — подарил искренний комплимент. Я невольно улыбнулась, чувствуя, как запылали щеки от приятного смущения. «Спасибо». Пара маленьких деталей, чтобы образ был идеальным. Мужчина протянул небольшую коробочку, обитую черным бархатом. «Да ладно», — опешила я, — «это же не то, о чем я думаю». «Так скоро...» Транер не стал ждать, пока осмелюсь взять подарок. Он раскрыл футляр, демонстрируя изящные сережки из серебристого металла с каплевидными сапфирами на подвеске. Камни и тело изделия были щедро усыпаны мелкими бриллиантами, подчеркивая насыщенность самоцветов и придавая завиткам и декоративным элементам блеска и роскоши. Я подошла к зеркалу, чтобы примерить это чудо ювелирного искусства. Серьги были настолько хороши, что у меня даже мысли не возникло отказаться от столь щедрого подарка. О цене я не думала. Безусловно, Тершатый богат. Он может позволить себе и более дорогие вещи. А я влюбилась в это украшение с первого взгляда. Пока надевала серьги, пытаясь совладать с тугой застежкой, Транер приложил к моей шее кулон на тонкой цепочке-шнурке. Подвеска составляла комплект с серьгом. Она идеально легла на впадинку между ключицами и смотрелась весьма соблазнительно. — Тебе нравится? — поинтересовался Транер. — Очень, очень красиво. Я... — Остановил готовый выродца поток благодарности. Это главное. Остальное потом. И Идем скорее, у нас не так много времени осталось.